Глава третья. Миссис Давдейл подозревала, что дочь будет против продажи драгоценностей, поэтому притворилась, что у нее болит голова, чтобы остаться дома, когда Евгения и Бриджит пойдут гулять в парк. Как только они ушли, миссис Давдейл надела пальто и шляпу, взяла двухколесный кэп и отправилась на Хаттен Гарден. Она не получила за драгоценности столько, сколько надеялась. Но сумма была достаточной, чтобы одеть Евгению на этот бал и, возможно, даже себя. А потом потом все их проблемы разрешатся. Миссис Давдейл была уверена, что маркиз влюблен в Евгению, и еще она надеялась, что Евгения в конце концов поддастся, несомненному очарованию маркиза, не последним аргументом которого было обладанием Бакбари Эбби. Домой она вернулась в том же самом Кэбе, когда она подъезжала к дому тетушки Кларис, накрапывал дождь. На следующий день приехал Грегор. Он привез с собой кисти, краски в тюбиках и мольберт, чтобы писать тетушку Кларис. Евгения взволнованно прислушивалась к звуку его голоса, когда он поздоровался с Бриджит в прихожей. Она стояла за дверью своей комнаты, вслушиваясь в ритм его шагов, когда он проходил мимо. Он был так близко, но она не могла его увидеть. Она не осмелилась увидеть его. Она завидовала Бриджит, когда позже чуть приоткрыла дверь и увидела, как служанка несет ланч в комнату тетушки Кларис. Что они делают? Шепотом спросила она у Бриджит, когда та возвращалась с пустым подносом. Бриджит внимательно посмотрела на девушку. Ваша тетка сидит в кресле, мисс, а художник рисует. Спасибо, Евгения вздохнула и снова закрыла дверь. Она бы с удовольствием посмотрела, как работает Грегор. Но мать с теткой очевидно обсуждали этот вопрос, потому что последующие несколько дней Евгению ни разу не пригласили в комнату тетушки Кларис, пока там был этот молодой русский. Каждое утро девушка чувствовала, как трепещет ее сердце, когда раздавался его звонок. Она ждала за дверью комнаты в надежде услышать его голос, когда Грегор будет проходить мимо вместе с Бриджит. Девушка была так занята мыслями о художнике, что ни разу не вспомнила о драгоценностях и о том, что мать собиралась их продать. Драгоценности, бал у бескомбов, маркиз — все это, казалось, принадлежит к совершенно другому миру, другому времени. Однажды утром, когда Грегор проходил с Бриджит по коридору, она, наконец, набралась смелости и приоткрыла дверь. Совсем чуть-чуть. Евгения сделала это так осторожно, что петли даже не скрипнули. Неудивительно, что Грегор даже не повернул головы, когда она тайком посмотрела на него в маленькую щелочку. Но поднявшись выше по ступеням к комнате тетушки Кларис, он вдруг махнул ей рукой. Девушка быстро закрыла дверь. Под вечер, услышав, что он спускается вниз, Евгения открыла дверь и вышла из комнаты. Он был один. Тетушка Кларис не вызывала Бриджит проводить его. «Я как раз спускаюсь в гостиную на втором этаже» произнесла она, удивляясь тому, как это он не слышит гулких ударов ее сердца. «Нет, цветочек», — усмехнулся художник. «Вы хотели видеть Грегора». «Откуда вы знаете?» — ахнула Евгения. Молниеносным движением Грегор схватил ее руку и прижал к своей груди. «Что вы слышите?» — загадочно спросил он. «Слышу». «Бум-бум. Бум-бум. Русское сердце». «Очень громко, правда? Когда вы рядом, оно стучит очень громко. И ваше сердце тоже, когда я рядом, стучит очень громко». Грегор откинул голову назад и засмеялся. «Отсюда и знаю. Ха-ха-ха. Очень громко». Он отпустил ее руку и стал спускаться вниз, насвистывая что-то под нос. Евгения потрясенно смотрела ему вслед. Никогда никого похожего на него она еще не встречала. Да и не могло существовать никого похожего. Ни в Лондоне, ни в Англии, ни в целом свете. И потом он сказал, что его сердце бьется громко, когда она, Евгения, рядом. На следующий день была суббота. Евгения нервно вышагивала по комнате, ожидая звонка в дверь. Часы в прихожей пробили десять. Обычно к этому времени он уже приходил. Десять тридцать, одиннадцать, сердце Евгении упало. Очевидно, он не работает по субботам. Всю неделю она была так занята тем, что ожидала, когда услышат его голос или увидит его тайком, что внезапный перерыв заставил ее чувствовать себя несчастной, будто ее выбросили на серый, угрюмый, необитаемый остров. Девушка неторопливо прошла в старую темную библиотеку в задней части дома, чтобы взять книгу, которая отвлекла бы ее в эти долгие тоскливые выходные. Покойный муж тетушки мистер Дьюит интересовался тканями, торговлей и дистилляцией виски. Евгении понадобилось довольно много времени, прежде чем она нашла себе книгу для чтения. Это была биография Петра Первого. Она сунула книгу под мышку и вышла из библиотеки. В прихожей вертелась Бриджит. «О, мисс, а я вас везде ищу. Вас просили прийти в гостиную, там посетитель». «Посетитель?» — удивилась Евгения. Но я не слышала звонка. А вы там его и не могли услышать. Там же на дверях толстые портьеры. Евгения не осмелилась спросить, кто этот посетитель. Но ее воображение уже нарисовало картину. Там наверняка Грегор. У него сегодня выходной, и его пригласили на чай по случаю окончания первой недели его работы над портретом тетушки Кларис. Когда она вошла, мать и тетушка сидели за чайным столиком. А вот и Евгения. Евгения обвела глазами комнату. Стоявший у окна человек обернулся и улыбнулся ей. «Маркиз!» На лице девушки было такое разочарование, что гость не мог его не заметить. Улыбка увяла на его губах, а глаза погасли. «Боюсь, мисс Давдейл ждала кого-то другого», — быстро произнес он. «Другого?» — взволнованно воскликнула миссис Давдейл. «А никого другого здесь быть не может». Мы живем замкнуто, как монахини. Тетушка Кларис удивленно фыркнула, но ничего не сказала. Евгения, понимая, что обнаружила свои чувства так невежливо и неосторожно, постаралась призвать на помощь всю свою живость. Это правда, воскликнула она. Мы едим, спим и молимся под бой часов, будто это звон монастырского колокола. Слава богу, что меня еще не заставляют носить одеяния послушницы. Лицо маркиза по-прежнему оставалось жестким. «Как монахини?» — повторил он. Евгения подняла голову и смело посмотрела на него. «Да. Я уверен, что даже монашеское одеяние будет смотреться на вас как самое модное платье, мисс Давдейл». Евгения впервые, глядя маркизу в лицо, заметила искорки смеха в уголках его глаз. «Спасибо», — пробормотала она, слегка смутившись. Миссис Давдейл, которая с волнением прислушивалась к их диалогу, почувствовала, что напряжение немного ослабло. «Выпейте с нами чаю», — предложила она. Евгения и Маркиз вместе подошли к столу. Миссис Давдейл, казалось, что он пытается запомнить каждый взмах ресниц Евгении, каждый ее взгляд. Мать уже слышала в воображении свадебные колокола. Она кашлянула и принялась наливать чай. «Надеюсь, подготовка к балу у лорда Бескомба идет полным ходом?» Маркиз оторвал взгляд от Евгении и вежливо отозвался. «Вероятно. Я слышал, леди и лорд Бескомб наняли венский оркестр. И почему-то итальянских кондитеров», — вмешалась тетка Кларис. «Не понимаю. Неужели старые добрые английские пекари не сделали бы то же самое?» Маркиз снова посмотрел на Евгению. В солнечных лучах, падавших из окна, ее волосы светились вокруг головы, как ореол. «Могу ли я надеяться, что мисс Давдейл передумала и изменила свое решение по поводу бала?» — тихо спросил он. «Могу ли я надеяться, что теперь вы примете мое приглашение?» Евгения уставилась в чашку. «Боюсь, я останусь при своем мнении. Я не поеду». «Она шутит», — в ужасе воскликнула миссис Давдейл. «Она очень хочет поехать». «Мама», — резко возразила Евгения. «Надеюсь, мне будет позволено самой разобраться, чего я хочу, а чего нет». Маркиз переводил взгляд с дочери на мать. Он почувствовал, что затронута болезненная для обеих тема и понял, что его присутствие только осложняет положение. Он встал из-за стола и поклонился. «Дамы, прошу разрешения покинуть вас. У меня появилось срочное дело». Миссис Давдейл бросила на Евгению сердитый взгляд, потом ответила: Но вы придете еще? Вы здесь всегда желанный гость. Спасибо, ответил маркиз. Миссис Давдейл настояла на том, чтобы проводить маркиза. Она хотела заверить его, что сделает все, что в ее силах, чтобы убедить Евгению поехать на бал. Когда дверь за ними закрылась, тетя Кларис скрестила руки на груди и уставилась на Евгению. «Я вот подумываю, не поехать ли мне на бал к Бескомбам, если ты откажешься», — задумчиво проговорила она. Евгения была потрясена. «Но, тетя, вы же не любите подобные мероприятия?» «Не люблю, но на балу Леди Бескомб собирается продемонстрировать свой портрет, который написал Грегор. Я хочу на него взглянуть. И это единственный случай, когда я смогу его увидеть, потому что после балла она собирается отослать его в поместье». А туда я точно никогда не поеду. Ужасное место. Страшная сырость. Грегор писал портрет леди Бескамп? Ну да. Вспомни, именно леди Бескомп порекомендовала его. Она с ним носится так, будто он сын Петра Первого. Вы думаете, Грегор будет на балу? Тихо спросила Евгения. Несомненно. Я не удивлюсь, если он будет танцевать с самой леди Бескамп. Евгению охватила дрожь. Она встала со своего места. «Простите меня, тетя Кларис. Мне нужно... нужно поговорить с Маркизом, прежде чем он уедет». Хм, «Все меня бросают», — проворчала старуха, но жестом отпустила племянницу. Евгения выскочила из комнаты, прихожая была пуста. Девушка увидела, что мать стоит у парадной двери и прощально машет рукой. Потом послышался звук отъезжающего экипажа. Маркиз уехал. «Ничего страшного. Она напишет ему. Евгения поспешила наверх в свою спальню. Нашла на письменном столе лист почтовой бумаги, обмакнула перо в чернильницу и принялась быстро писать. Потом помахала листком в воздухе, пока не высохли чернила, и запечатала письмо. Она приняла приглашение маркиза. Она поедет на бал. На ней будет розовое шелковое платье, и она будет танцевать с Грегором Бродоски. Она будет танцевать всю ночь только с ним и его русское сердце будет громко стучать. Бум-бум-бум, когда он сожмет ее в своих объятиях. Евгения ожидала, пока ее объявят. Ступени белого мрамора, ведущие вниз в бальнюю залу, были покрыты толстым красным ковром. Там уже собралось немало гостей. Играл оркестр, кружились нарядные пары. Все были в масках. Евгения невольно коснулась своего лица. На ней маски не было. Разрешат ли ей танцевать? Мисс Давдейл. Когда назвали ее имя, инструменты оркестра стали замолкать один за другим, и вскоре по залу плыл только звук одинокой скрипки. Танцующие останавливались, поворачивались и смотрели, как Евгения спускается по ступеням. Но почему? Чем она вызвала такой интерес присутствующих? С каждым ее шагом кто-нибудь в зале начинал смеяться. Вдруг какой-то человек вышел из толпы и приблизился к лестнице. Его плечи тоже вздрагивали от смеха. Ее туфли! Посмотрите на ее туфли. Евгения посмотрела вниз. Ее туферки оказались такими изношенными, что из дыр выглядывали пальцы. Подол платье истрепан, рукава оторваны. Теперь в зале смеялись все. Смех был просто оглушительным. Слезы обжигали глаза Евгении, но она продолжала спускаться. Потом человек, который стоял у лестницы, снял маску, и девушка увидела его лицо. Это был Грегор, Грегор Бродоски. Он смеялся над Евгенией вместе со всеми. У Евгении перехватило дыхание. Она пыталась проснуться. Дотронувшись до своего лица, девушка обнаружила, что оно мокрое от слез. Какая же она глупая! Ее сон, кажется, все разъяснил. Как она может поехать на бал? У нее же нет наряда. Четя Кларис ни за что не купит ей платье. И во всем этом она сама виновата, сама себя поставила в такое глупое положение. Она так хотела танцевать с Грегором, что совершенно забыла о том, в каком плачевном состоянии находится ее гардероб. Когда мысль о том, что мать намеревалась продать свои драгоценности, всплыла в памяти, Евгения тут же ее отвергла. Она никогда не согласится. Маркиз должно быть уже получил ее письмо. Она ведь еще вчера отослала его. Ну что ж, она напишет еще одно и отменит свое согласие. Миссис Давдейл появилась в гостиной радостно напевая. Евгения съежилась на стуле. Вчера вечером она сказала матери, что приняла приглашение маркиза Багбери. Мать была в восторге, но Евгения, опасаясь, что мать может заинтересоваться, почему она изменила решение, быстро отправилась спать. Теперь придется объясняться по другому поводу. Почему она передумала?» Мать села, довольно потирая руки. «Евгения, дорогая, следующие несколько дней обещают быть очень интересными». «Интересными?» — тихо повторила Евгения. «Мы будем готовиться к балу». «Мама», — еле слышно начала Евгения, «не будет никакого веселья. Понимаешь, я передумала. Я... Все-таки не поеду на бал. Не поедешь? пролепетала миссис Давдейл. Нет. Ты несносная девчонка. Зачем ты непрестанно мучаешь мать? Мама, умоляюще произнесла Евгения, Я не могу поехать. У меня нет платья. Я больше не хочу надевать перешитое. Ах, вот в чем дело. Миссис Давдейл чуть не потеряла сознание от облегчения и радости. Не беспокойся об этом. Все уже продумано. Продумано? Теперь у меня есть деньги. Мать с торжеством посмотрела на дочку. Завтра мы поедем выбирать ткань и потом наймем портниху. Ей придется работать быстро. До балла осталась всего неделя. А где ты взяла деньги? побледнев, переспросила Евгения. Ты что, продала драгоценности? «Я не поеду к портнихе, если окажется, что ты продала драгоценности. Если я узнаю об этом позже, я никогда не прощу тебе». Миссис Давдейл заколебалась. Дочь выглядела такой решительной, что стало понятно, она выполнит, что задумала. «Нет, дорогая», — медленно ответила мать, — «я не продавала драгоценности». За завтраком миссис Давдейл была весьма задумчивой. Евгения отправилась переодеваться, а миссис Давдейл осталась в гостиной. Когда Бриджит пришла убрать со стола, она попросила принести перо и бумагу. Она хотела написать письмо, а в гостиной было теплее, чем в спальне. Бриджит исполнила просьбу. Миссис Давдейл писала медленно, обдумывая каждое слово. Потом запечатала письмо и передала его служанке. «Отнеси это письмо по адресу, указанному на конверте». «Я дам тебе шиллинг на двухколесный кэп». «И еще, добавила она, — «ты ни при каких обстоятельствах не должна рассказывать об этом мисс Евгении». Воскресенье показалось Евгении длинным и скучным. Мать больше не упоминала ни о Бали, ни о деньгах. При всех своих подозрениях Евгения была рада на время оставить этот вопрос. Она так хотела поехать на этот бал, узнав, что Грегор тоже там будет, что не горела желанием разбираться, откуда мать могла достать деньги. По крайней мере, не от продажи драгоценностей. Может, тетя Кларис пересилила себя и решила оплатить покупку нового платья? Старушка, несомненно, скоро сама ей об этом скажет. После того, как они вернулись из церкви, погода испортилась. А это означало, что после обеда они не пойдут гулять. Вместо этого миссис Давдейл попросила Евгению прийти к ней в комнату почитать вслух. Евгения с облегчением отметила, что шкатулка с драгоценностями стоит на привычном месте. Когда мать, как ей показалось, уснула, Евгения на цыпочках подошла, подняла шкатулку и потрясла. Та была заперта на ключ, но казалось, была полной. Удовлетворив свое любопытство, Евгения поставила ее на место. Миссис Давдейл усмехнулась в подушку, радуясь, что позаботилась о том, чтобы наполнить шкатулку пуговицами и мотками ниток. Все, что ей теперь было нужно, — это положительный ответ на письмо, которое она отослала сегодня утром. Убедившись, что матери не пришлось продавать драгоценности, Евгения снова принялась мечтать о Бали и о том, как она будет танцевать с Грегором про доски. На следующее утро она заколола прическу черепаховым гребнем. Каждые пять минут подбегала к зеркалу и пощипывала щеки. Она хотела, чтобы они были розовыми, когда она увидит Грегора. В десять часов она услышала, как к дому подъехал экипаж. Сердце бешено застучало. Может, этим утром Грегор из-за дождя решил взять Кэп? Звякнул дверной колокольчик. Она ждала, что вот-вот послышатся шаги на лестнице, и сердце ее громко застучало. Но никто не поднимался. А она открыла дверь и вышла на лестничную площадку. В прихожей стояли Маркиз и ее мать, и тихо о чем то беседовали. Евгения увидела, как Маркиз достал из-под плаща большой пакет и передал его миссис Давдейл. Она принялась благодарить его, потом провела гостя в гостиную. Евгения нахмурилась. Что здесь делает Маркиз в столь ранний час? Она надеялась, что ее не позовут пить с ним чай. Иначе она пропустит приезд Грегора. В 10.30 колокольчик снова звякнул. На этот раз наверняка пришел Грегор. Она услышала довольно громкие голоса и снова вышла на лестницу. Маркиз собирался уходить и остановился, чтобы поприветствовать Грегора. Говоря что-то, он натягивал перчатки и вдруг, подняв взгляд, увидел Евгению, стоящую наверху. Девушка смутилась и отпрянула назад. Маркиз ушел. Грегор махнул Бриджет, чтобы она не сопровождала его в комнату тетки Кларис, и, перепрыгивая через две ступеньки, устремился вверх. Евгения шагнула из тени ему навстречу. «Ха, цветочек!» — воскликнул он. «Грегор!» — Евгения вспыхнула, когда его имя сорвалось с ее губ так открыто. «Грегор, вы знаете, что я тоже поеду на бал?» «В доме у леди Бескомп?» «Да». «Вы... вы будете там танцевать со мной? Каждый свободный танец, который не обещан кому-либо другому, я буду танцевать с вами». «А вы уже обещали многим другим?» — побледнела Евгения. Странное выражение появилось на лице Грегора. «Вы меня допрашиваете?» — прорычал он. «Нет». Евгения растерялась. «Нет, а почему вы так разговариваете?» Грегор мрачно смотрел на нее из-под упавших на глаза волос. Потом резко отбросил их со лба и усмехнулся. «Какое нежное создание! Вас же волки съедят!» «Волки? В России есть волки!» Грегор подошел к ней вплотную. Евгения затрепетала, почувствовав его дыхание на щеке. «Они едят юных девушек. Вот так!» Его губы прикасались к ее лицу, губам, носу, подбородку, потом он со смехом отступил. Мы будем танцевать, не беспокойтесь, воскликнул он и побежал наверх в комнату тетушки Кларис. Евгения потрясенно смотрела ему вслед. Она никак не могла постигнуть его характер. Но какое это имеет значение? Он все равно самый интересный человек, которого она когда-либо встречала и вряд ли еще встретит. Позже, когда мать позвала Евгению в свою комнату, дочь не могла не заметить шкатулку на тумбочке. Она была демонстративно открыта, и у девушки была возможность увериться, что все драгоценности, которые миссис Давдейл собиралась продать, на месте. Прежде чем Евгения успела задать вопрос, мать сообщила, что утром к ним заезжал маркиз и предложил поехать на бал в одну из его карет. Евгения отметила про себя, что ей было бы приятно поехать к леди Бескомп в красивой карете. Пусть даже она принадлежит Маркизу. Однако не выказала своего энтузиазма. Девушка с горечью подумала, что мать и без того сделала вывод о ее согласии ехать на бал. И не ее вина, что мама вообразила себе какие-то романтические отношения там, где их и в помине не было. Однако она все же спросила про пакет. Миссис Давдейл не знала, что Евгения видела, как Маркиз передавал его, поэтому выглядела слегка смущенной. Прежде чем ответить, она деланно отвлеклась на какую-то ниточку на манжете. Маркиз привез мне лекарственный сбор от головной боли. Евгения не успела задать следующий вопрос, как мать продолжила. Кстати, маркиз также порекомендовал модистку в торговом центре на Берлингтон, некую мадам Лефейн. Многие из его знакомых дам шили платья у нее. Как и предполагала мать, эта информация отвлекла Евгению. Она с готовностью спросила, когда они смогут поехать к портнихе. Миссис Давдейл ответила, что им ничего не мешает отправиться тот час. Евгения поспешила надеть шляпу и пальто. В мастерской мадам Лефейн были и шелк, и шелковая кисия, и тафта, и креп, и кружева, и атлас, и атласная парча, всевозможных цветов и оттенков. Евгения смотрела на все это великолепное разнообразие широко распахнутыми глазами. Как же здесь выбрать? Девушке и дня не хватило бы все пересмотреть. Не запримете она сразу рулон розового атласа. Именно этот цвет она представляла себе, когда воображала, как будет танцевать с Грегором. Мадам Лефейн тоже согласилась, что розовый отличный выбор. Она показала Евгении фасон, который, по ее мнению, больше всего ей пойдет, и очень модный. Миссис Давдейл выбрала темный лилово-синий шелк. Они показали ей больные туфли, и мадам Лефейн пообещала выкрасить их так, чтобы они подходили к платьям. Миссис Давдейл сообщила, что весьма довольна покупками. Евгения старалась выглядеть равнодушной, но на самом деле была крайне взволнована. В первый раз с тех пор, как она была еще ребенком и жила в Парагоне, она могла тратить время и деньги на наряды. Если она очарует Грегора, ее усилия окажутся не напрасными. Настал день последней примерки. Мадам Лифейн суетилась вокруг Евгении, поправляя то здесь, то там. Наконец она отступила на шаг. Воля! Евгения во все глаза уставилась на свое отражение в зеркале. «Неужели это принцесса она сама?» Миссис Давдейл всплеснула руками. «Превосходно! Ты должна пойти и показаться тетушке Кларис!» «О да!» — согласилась Евгения. «Тем более, что все это благодаря ей!» Благодаря ей мать схватила ее за руку. «Разве это не она согласилась заплатить за наряды?» Мать заколебалась. «Конечно, но ты не должна упоминать об этом. Она хочет, чтобы это был анонимный подарок. Поэтому, пожалуйста, не стоит ее благодарить». Евгения была удивлена, однако кивнула в знак согласия. «Хорошо, если она так хочет, я ничего не скажу». «Была суббота». Поднимаясь по ступеням в комнату тетушки Евгения в первый раз была рада, что Грегора там нет. Она не хотела испортить впечатление, когда он впервые увидит ее на балу у леди Бескомп. Тетя Кларис, казалось, была тронута, увидев, как прелестно выглядит ее племянница. Она быстро подошла к туалетному столику и достала нитку розоватого жемчуга. «Ты должна надеть вот это. Жемчуг очень хорошо будет смотреться с твоим платьем». «О, благодарю вас, тетя Кларис». Они просто прекрасны. Наконец настал вечер бала. В семь часов прибыла карета с гербом Багбери на дверце. Тетя Кларис и Бриджит из окна наблюдали, как Лакей открыл дверцу и помог Евгении и ее матери сесть в карету. Как только миссис Давдейл устроилась на плюшевом диванчике, она тотчас открыла окно, чтобы посмотреть, обращают ли прохожие внимание на то, в каком роскошном экипаже они едут. Но почему никто не гуляет, чтобы увидеть нас?» Простонала она, потом подумала и обратилась к кучеру. «Дружок, ты не мог бы проехать по площади Кавандиш и остановиться у дома номер 32?» «Зачем тебе эта мама?» прошептала Евгения. «Леди Грентон не едет на бал», ответила мать. «Ей не здоровится. Я хочу, чтобы она увидела нас в наших нарядах». Евгения лишь покачала головой и откинулась на мягкую спинку сиденья. Кучер стал разворачиваться на перекрестке, чтобы выехать на площадь Кавандиш. Миссис Давдейл высунулась из окна и стала давать ему указания. Круче разворачивай лошадей, и езжай вон на ту улицу слева. А вдруг послышались предупреждающие крики. Лошади встали на дыбы, заскрипели дышло, карета зашаталась и накренилась. Евгения в ужасе вскочила, когда дверца, из окна которой высунулась мать, внезапно распахнулась, и миссис Давдейл с криком вывалилась наружу и исчезла в темноте. Послышался глухой удар, и крик оборвался. Евгения вся дрожа выпрыгнула из кареты. «Мама! Мама!» Ответа не было. Миссис Давдейл лежала неподвижно. Широкие юбки ее лилового платья разметались по мостовой. Ноги в атласных туфельках были неестественно согнуты, а высоко над ее головой, как одинокий светлячок, плясал язычок огня в газовом фонаре.